«Господин инженер, похоже, все. Закончили!» — шепнул Смуров. Фандорин и сам видел, что погрузка завершена. Баржа осела чуть не до самой ватерлинии. Была она хоть и небольшая, но, похоже, вместительная. Шутка ли принять на борт тысячу ящиков с оружием? Вот по трапу поднялась последняя фигура. Судя по походке, с совсем не тяжелой ношей. А на барже одна за другой загорелись семь... нет, восемь цигарок. «Пошабашили!» «Сейчас покурят и уплывут», — дышал в ухо филер. «Крошкин побежал за подмогой без четверти три», — прикидывал инженер. «Предположим, в три он добрался до телефона. Минут пять, а то и десять у него уйдет на то, чтобы втолковать Данилову или дежурному офицеру, в чем дело. Эх, надо было послать Смурова, он причистей. Положим, в десять, нет, в пятнадцать минут четвертого поднимут караул. Прежде половины четвертого не тронутся, а ехать от Каланчевки до кажуховского моста на Дрезине не менее получаса». Раньше четырех жандармов ждать нечего, а сейчас три 3... двадцать «Доставайте оружие», — приказал Фандорин, беря в левую руку свой браунинг, в правую крошкинский наган. На три-четыре полите в сторону баржи. «Зачем?» — сполошился Шмуров. «Их вон сколько! Куда они с реки денутся? Придет подмога, берегом догоним! Откуда вы знаете, что они не отгонят баржу за город, где безлюдно? Да не перегрузят оружие на подводы, пока не рассвело. Нет, их надо задержать. У вас сколько патронов? «Семь в барабане, до да семь запасных, и все. Мы же филеры, а не башибузуки какие». «У К Корошкина тоже 14 У меня только семь, запасной обоймы не ношу. Я, увы, тоже не янычар. 35 выстрелов для получаса маловато. Но доделать нечего. Действуем так. Первый барабан высаживаете подряд, чтобы произвести впечатление, но потом каждую пулю расчетливо, со смыслом». «Далековато», — прикинул Смуров. «Их борт наполовину прикрывает». По поясной фигуре с такой дали и днем-то попасть непросто. Вы в людей-то не цельте. Все-таки соотечественники. Стреляйте так, чтоб никто с баржи на буксир не перелез. Ну, три-четыре. И раз Петрович поднял свой пистолет кверху, все равно от него короткоствольного на таком расстоянии проку было мало. И семь раз подряд нажал на спуск. — Вот тена! — протянул дрозд, услышав частую пальбу. Осторожно высунулся из дверей. Рыбников тоже. Огоньки выстрелов вспыхивали над грудой рельсов, сваленных в полусотни шагов от пристани. С баржи ответили беспорядочной пальбой в восемь стволов. «Шпики!» Выследили! хладнокровно оценил ситуацию Дрозд. «Только их мало. Трое четверо, навряд ли больше. Сейчас мы эту заковыку решим. Крикну ребятам, что побошли слева и справа. «Стойте!» — схватил его за локоть Василий Александрович и заговорил быстро-быстро. «Нельзя ввязываться в бой!» Они именно этого от вас и хотят, их немного, но они наверняка послали за подмогой. Перехватить баржу на реке нетрудно, скажите, на буксире кто-то есть? Нет, все были на погрузке. Полицейские появились недавно, уверенно сказал Рыбников. Иначе здесь уже была бы целая рота жандармов. Значит, погрузку главной баржи они не застали, мы чуть не час провозились с Сормовской. Вот что, дрозд, с Сормовским грузом можно пожертвовать. Спасайте большую баржу, уходите отсюда, вернетесь завтра. «Идите, идите, я уведу полицию за собой!» Он взял у эсера моток красного провода, сунул в карман и, двигаясь зигзагами, выбежал наружу. Черные силуэты на барже как ветром сдуло. Исчезли и алые огоньки, но вместо них секунду спустя над бортом заполыхали белые вспышки выстрелов. Из складок судну, петляя, пронеслась еще одна фигура. Ее инженер проводил особенно внимательным взглядом сначала пули свистели высоко над головой потом боевики пристрелялись от рельсов рассыпая искры и издавая противный виск, зарикошетели кусочки свинца господи смерть моя пришла ойкал смуров то и дело ныряя с головой за штабель фандорин не сводил глаз с баржи готовы стрелять как только кто-нибудь попробует сунуться на буксир не эти! — сказал инженер чего ее бояться столько уже народу на том свете нас с вами дожидаются встретят как родного И ведь какие люди, не чита нынешним!» Удивительно, но выдвинутый Фандориным аргумент подействовал. Филер приподнялся. «И Наполеон дожидается!» «И Наполеон! Любите Наполеона?» Рассеянно пробормотал инженер щуре левый глаз. Один из боевиков посообразительнее других полез с баржи на буксир. Распетрович всадил пулю в обшивку прямо перед носом у умника. Тот юркнул обратно под прикрытие борта. «Внимательнее, не зевайте!» — сказал Фандорин напарнику. Теперь они поняли, что им пора уходить и полезут один за другим. Не пускать! Отсекать огнем!» Смуров не ответил. Инженер коротко взглянул на него и чертыхнулся. Филер привалился щекой к рельсам, волосы на макушке блестели от крови. Открытый глаз завороженно смотрел в сторону. «Убит!» «Встретится ли с Наполеоном?» — мелькнуло в голове у инженера, которому в этот миг было не до сантиментов. «Товарищ рулевой, в рубку!» Донесся с баржи звонкий голос. «Скорее!» Фигура, спрятавшаяся на носу, снова полезла на буксир. С тяжелым вздохом Фондорин выстрелил на поражение. Тело с плеском упало в воду. Почти сразу же сунулся еще один. Но его было хорошо видно на фоне белой палубной надстройки. Ираст Петрович сумел попасть ему в ногу. Во всяком случае, подстреленный заорал. Значит, жив. Патроны, доставшиеся Ирасту Петровичу от Крошкина, кончились. Фандорин взял револьвер мертвеца. Но и у того в барабане было всего три пули. А до четырех часов оставалось еще целых восемнадцать минут. «Смелей, товарищи!» — крикнул все тот же голос. «У них патроны на исходе! Руби швартовый!» Корма баржи отползла от причала. Мостки, заскрипев, рухнули в воду. «Вперед! На буксир! Все разом, товарищи!» И тут уж поделать было ничего нельзя. Когда с баржи к носу кинулась целая гурьба людей, Фандорин и стрелять не стал какой смысл? Буксир изрыгнул из трубы снопыскар, зашлепал колесами. Канаты натянулись, зазвенели. «Отправились в 3.46», — посмотрел по часам инженер. Удалось задержать на 21 минуту. Плата — две человеческие жизни. Он двинулся по берегу параллельно барже. Сначала поспевать было нетрудно, потом пришлось перейти на бег. Буксир постепенно набирал скорость. Когда Эраст Петрович миновал железнодорожный мост, Сверху, с насыпи, донесся грохот стальных колес. Из темноты на полной скорости неслась большая дрезина, густо наполненная людьми. «Сюда, сюда!» — замахал Фандорин и выпалил в воздух. По скосу к нему тяжело бежали жандармы. «Ктос?» — «Старше!» — «Поручик Брянцев!» «Вон они!» — показал Эраст Петрович в сторону удаляющейся баржи. «Половину людей по мосту на тот берег и с обеих сторон догоним!» «Огонь по рубке буксира! До тех пор, пока не сдадутся! Марш!» Странная погоня пеших жандармов, заплывущей по реке баржей, продолжалась недолго. Ответный огонь с буксира быстро ослабел. Боевики все реже рисковали высовываться из-за железных бортов. Стекло в рубке вылетело, пробитое пулями, и рулевой вел суденышка, не высовываясь, вслепую. Из-за этого через полверсты от моста буксир налетел на мель и остановился. Баржу стало медленно разворачивать боком. «Прекратить огонь!» — приказал Фандорин. Предложите им сдаться. — Хлади оружие, болваны! — кричал с берега поручик. — Куда вам деться? Сдавайтесь! Деться и сэрам и в самом деле теперь было некуда. Над водой клубился неплотный предрассветный туман. Тьма таяла на глазах, а по обе стороны реки залегли жандармы. Так что даже поодиночке вплавь было не уйти. У рубки кучкой собрались уцелевшие. Похоже, совещались. Потом один выпрямился во весь рост. Он. Акробат. Он же штаб капитан Рыбников. Несмотря на расстояние, ошибиться было невозможно. На буксире нестройно запели, а японский шпион разбежался и перескочил на баржу. «Что это он? Что делать?» — нервно спросил поручик. «Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает», — донеслось с буксира. «Стреляйте! Стреляйте!» — воскликнул Фондорин, увидев, как у акробата в руках вспыхивает маленький огонек, похожий на бенгальский. «Это динамитная шашка!» Но было поздно. Шашка полетела в трюм баржи, а фальшивый штабс-капитан, дернув с борта спасательный круг, прыгнул в реку.